Когда мы видим, что уважение других возводится на степень высшей цели, какой стоит стремиться, нам становится ясной неизмеримость человеческой глупости.